Студия «Ардис» представляет. Александр Дюма. Корсиканское семейство. Читает Николай Орловский. Часть первая. Глава первая. В начале марта месяца 1841 года я путешествовал по Корсике. Путешествие по Корсике чрезвычайно живописно и очень удобно. Вы садитесь в Тулоне на корабль, и через 20 часов вы в Аячо. Или через 24 часа в Бастии. Там вы покупаете или нанимаете лошадь. Если нанимаете, то платите по 5 франков за день. Если покупаете, то платите разом ста франков. Не смейтесь над умеренностью цены». Нанятая или купленная лошадь, как знаменитый конь Гасконца, который прыгал с нового моста в сену, творит такие штуки, каких не в состоянии совершить ни Просперо, ни Натилус, герои скачек в Шентильи и на Марсовом поле. Лошадь ваша везёт вас по таким дорогам, где сам Бальма не обошелся бы без шипов, и по таким мостам, на которых сам Ореоль попросил бы балансерный шест. Путешественник только закрывает глаза и предаётся совершенно своей лошади, до опасности ему нет дела. Нужно прибавить, что на этой лошади, которая пройдет везде, можно проехать 15 лиев в день, и она не заставит вас ни кормить, ни поить себя. Если вы останавливаетесь для осмотра древнего замка, выстроенного каким нибудь знатным феодалом или для обозрения старой башни воздвигнутой генуэсцами лошадь ваша щиплет траву грызет древесную кору или лежит утес покрытый мхом этого уже с нее довольно а ночное пристанище находите вы еще проще путешественник приходит в деревню проходит главную улицу выбирает любой дом и стучится в двери. Через минуту хозяин или хозяйка появляются на пороге, приглашают путешественника сойти с лошади, предлагают ему половину ужина, отдают свою постель, если только она у них одна, и на другой день, провожая, благодарят за оказанное им предпочтение. Разумеется, о вознаграждении нет и помину. Малейший намек на плату есть уже оскорбление для хозяина. Если в доме прислуживает молодая девушка, можно предложить ей какой-нибудь шелковый платочек, которым она повяжет голову, когда пойдет на праздник в кальке или в корты. Если же служит мужчина, он охотно примет какой-нибудь кинжал, которым при встрече убьет своего врага. «Да, и тут не худо справиться, не родственники или хозяину его слуги. А это здесь часто случается. Бедные идут в услужение к своему богатому родственнику и в вознаграждение за свои труды получают от него пищу, пристанище и два или три пиастра в месяц. Не думайте, чтобы эти племянники или братья в четвертом и пятом колене служили своему господину хуже, нежели обыкновенные слуги. Нет» этого здесь не бывает корсика французская провинция но она далеко еще не франция а ворах здесь нет и слуху зато бандитов изобильно но не смешивайте одних с другими Ступайте без боязни в Аячо, в Бастию, хотя бы у вас был привязан к луке вашего седла полный кошелек золота. Вы проедете весь остров, не встретив и тени опасности. Но не ходите из Акана в Левако, если у вас есть враг, объявивший вам вендетту. Я не отвечаю за вас на этом переходе в два Как я уже сказал, я был в Корсике в начале марта я там был один, Жаден остался в Риме. Я переехал туда с острова Эльбы, вышел на берег в Бастии, купил себе лошадь именно за ту цену, как я говорил выше, посетил Корте и Аячо и обозревал Сартенскую провинцию. В этот день я ехал из Сартена в Сулакару. Расстояние очень небольшое, 12 лие не более, со всеми объездами, которые необходимы при переезде через горы. Однако ж я все-таки взял проводника, опасаясь заблудиться в маке. К пяти часам мы были на вершине холма, который возвышался над Ольмето и Сулакару. Тут мы остановились на минуту. «Где вам угодно пристать, сеньор?» — спросил меня проводник. Я взглянул на деревню, посмотрел на ее улицы. Они казались почти пустыми, только женщины изредка появлялись кое-где, шли быстрыми шагами и часто осматривались. По правилам гостеприимства, о которых я уже говорил, мне оставалось только выбирать из сотни домов, составлявших селение — Я искал глазами жилище, в котором и мог бы найти более удобств. Взор мой остановился на доме, выстроенном вроде крепости, с бойницами перед окнами и над дверями. Я в первый раз видел такие укрепления, но надобно сказать, что Сартенская провинция — классическая страна вендетты. «Хорошо», — сказал проводник, следуя глазами за моей рукой. «Мы отправимся к Савильи де Франки. «Дело, сеньор, вы хорошо выбрали, видно, что вы опытны». «Нужно заметить, что в 86-м департаменте Франции постоянно говорят по-итальянски». «Но», — спросил я, — «не будет ли неприлично просить приюта у женщины». Если я не ошибся, этот дом принадлежит женщине. Точно, отвечал проводник с удивленным видом. Но что ж, сеньор находит тут неприличного. Если эта женщина молода, сказал я, возбуждаемый чувством приличия, или может быть самолюбием парижанина, ночь, проведенная мною под ее кровью, не повредит ли ее репутации? Что такое? — спросил проводник, очевидно, желая отыскать смысл моих слов. «Разумеется», — отвечал я, начиная терять терпение, — «эта женщина-вдова, не так ли?» «Да, ваше превосходительство». «Хорошо, примет ли она к себе молодого человека?» «В 1841 году мне было 36 лет с половиной, и я еще называл себя молодым человеком». Примет ли она молодого человека? Повторил проводник. Да ей-то что за дело, молоды вы или стары? Я видел, что не успею ничего добиться, если буду расспрашивать таким образом. А сколько лет госпоже Савилий? спросил я. Около сорока. А, произнес я, все еще отвечая на собственные мысли. Это хорошо. А дети есть? Есть два сына, прекрасные молодые люди. Я их увижу. Увидите одного, того, который с ней живет, А другой? Другой в Париже. А сколько им лет? Двадцать один год. Обоим? Да, потому что они близнецы. К чему же они себя готовят? Парижский будет адвокатом, а другой? Другой будет корсиканцем. «Ага», — произнес я, находя этот ответ очень уже характеристическим. «Хорошо. пойдем же к Савилии де Франки». И мы пустились в путь. Десять минут спустя мы вошли в селение. Тогда я приметил, что каждый дом был точно так же укреплен, как и дом Савилии. Только не бойницами, потому что бедность владельцев не позволяла им этой роскоши в укреплениях, а просто дубовыми досками, которые охраняли нижнюю часть окошек. В этих досках были проделаны отверстия для ружей. Другие окна заделаны были кирпичом. Я спросил у моего проводника, как назывались эти бойницы. Он мне отвечал, что это были копейницы. Его ответ объяснил мне, что вендетта существовала прежде изобретения огнестрельного оружия. По мере того, как мы подымались по улицам, деревня принимала более и более характер совершенного уединения и скуки. Многие дома, казалось, выдержали осады и были изрыты пулями. По временам сквозь бойницы мы видели блестевший любопытный глаз, провожавший нас. Но нельзя было отличить, кому принадлежал этот глаз — мужчине или женщине. Мы подошли к дому, который я выбрал. Действительно, он был гораздо лучше других. Одно меня поразило — дом этот, которого бойницы сначала бросились мне в глаза, вовсе не был так укреплен, как казался по наружности. Окна его не были заделаны ни досками, ни кирпичом, в них были вставлены простые рамы со стеклами, которые ночью закрывались ставнями. Правда, на этих ставнях были заметны следы, которые тонким наблюдателям тотчас были бы признаны за дырки, пробитые пулями. Но эти дыры были старые, пробиты по крайней мере лет десять тому назад. Едва мой проводник постучался, как дверь отворилась, ни робко, ни с затруднением, но просто настежь. На пороге показался слуга. Сказав слуга, я ошибся я должен был сказать «человек». «Слугу» означает «ливрея», и особа, которая отворила нам дверь, была одета просто в бархатный камзол и штаны из той же материи с кожаными стеблетами. Штаны Наталии были перехвачены пёстрым шелковым поясом, из-под которого выходила ручка ножа испанской формы. «Друг мой», — сказал я ему, — Может ли иностранец, ни с кем не знакомый в Сулакару, просить вашу госпожу о гостеприимстве? «Разумеется, может, ваше превосходительство», — отвечал слуга. «Иностранец делает честь дому, перед которым останавливается». «Мария», — продолжал он, обращаясь к служанке, которая явилась вслед за ним, «доложите хозяйке, что путешественник француз просит гостеприимства». В то же время он сошел с крутой лестницы и взял за узду мою лошадь. Я соскочил на землю. «Вашему превосходительству не о чем беспокоиться», — сказал он. «Всё будет перенесено в вашу комнату». Я воспользовался этим приглашением к бездействию, самым приятным для всякого путешественника. Поднялся медленно по лестнице и вошел в дом. На повороте коридора я встретился с женщиной высокого роста, в черном платье, и я понял, что эта женщина еще прекрасная, несмотря на лета, хозяйка дома, и остановился перед нею. «Может быть, вы сочтете меня докучливым», — сказал я ей, кланяясь, «но обычай страны некоторым образом извиняет мою смелость» а приглашение вашего слуги позволяет мне надеяться на благосклонный прием. «Вас приветствует мать», — отвечала мне Савилья Франки, «а через несколько времени вы увидите и сына. С этой минуты дом наш принадлежит вам. Располагайте им как своим». «Я прошу у вас приюта только на одну ночь. Завтра утром, на рассвете, я уезжаю». «Как вам угодно, сударь, но я надеюсь, что вы перемените мнение и позволите нам видеть вас у себя гораздо более». Я поклонился в другой раз. «Мария», — продолжала она, — «проводи их в комнату Луи. Затопи сейчас камин и принеси теплой воды». «Извините». Продолжала она, обращаясь ко мне между тем, как служанка готовилась исполнить ее приказание. Я знаю, что путешественнику с дороги всего нужнее вода и огонь. Не угодно ли вам идти за эту девушку? Спросите у нее все, что вам нужно. Мы ужинаем через час, и мой сын, когда возвратится, пришлет спросить у вас, можно ли будет ему повидаться с вами. Вы извините, сударыня, мое дорожное платье. Конечно, отвечала она улыбаясь, но с условием, что и вы извините наш деревенский прием. Служанка пошла по лестнице, я поклонился в последний раз и пошел за нею. Комната была в первом этаже. Окна ее выходили на прекрасный садик в котором росли мирты и алиандры. Поперек садика извивался прелестный ручеек, впадавший в тараву. На конце сада возвышался рот забора из пихт, которые так близко жались одна к другой, что почти составляли стену. Как и во всех итальянских домах, стены комнаты были выбелены известью и украшены несколькими фресками, изображавшими сельские виды. Я понял, что эту комнату отсутствующего сына, как самую покойную в доме, отвели мне. Тогда мне захотелось осмотреть комнату, чтобы составить по меблировке ее понятие о характере того, кто жил в ней. Тотчас перешел я от намерения к исполнению, повернулся на левом каблуке и таким образом осмотрел один за другим все предметы, находившиеся в комнате. Мебель была в современном вкусе, что составляло примечательную роскошь в этой части острова, где еще не распространилась цивилизация. Тут находились железная кровать с тремя матрасами и подушкой, диван, четыре кресла, шесть стульев, две полки с книгами и бюро. Все это красного дерева, вышедшее, как видно, из лавки лучшего мебельного мастера Ячча кресла, диван и стулья были обиты цветным ситцем, и такого же ситца занавеса висели перед окнами и постелью. Я еще продолжал обзор, как Мария вышла и доставила мне свободу продолжать мои наблюдения. Я открыл библиотеку и нашел сочинения всех наших великих поэтов — Корнеля, Рассина, Мольера, Лафонтена, Ронсара, Виктора Гюго и Ламартина, наших моралистов Монтаня, Паскаля, Лабруьера, наших историков Мезере, Шатабриана, Августина Тьери, наших ученых Кювье, Бодана и Элиде Бомона, Наконец несколько романов, между которыми приметил с некоторой гордостью мои путевые впечатления. Ключи были в ящиках бюро. Я отпер один ящик. В нем я нашел отрывки корсиканской истории, рассуждения о средствах к уничтожению Вендетты, несколько французских стихов, несколько итальянских сонетов. Все это были рукописи. Этого было с меня довольно. Я полагал ненужным продолжать далее розыски, чтобы составить понятие о Люи-Франке. Мне казалось, что он должен быть молодой человек, кроткий, любознательный, приверженец французских реформ. Я понял тогда, для чего он отправился в Париж для вступления в адвокаты. Он без сомнения хотел содействовать распространению образованности. Я передумал все это, пока одевался. Костюм мой, как я уже говорил с Авилией, несмотря на свою живописность, нуждался в снисхождении. Он состоял из черного бархатного камзола с разрезными рукавами, из-под которых видна была полосатая шелковая рубашка, таких же панталон с испанскими штиблетами, вышитыми цветным шелком, и поярковой шляпы, которая принимала такую форму, какую хотел я дать ей. Я оканчивал свой туалет, переодевшись в это платье, которое рекомендую путешественникам как самое спокойное из всех, какие я только знаю. Когда дверь моя отворилась, и тот же человек, который меня встречал, появился на пороге. Он пришел объявить мне, что его молодой господин Луциан Франки только что приехал и просит у меня позволения прийти поздороваться со мною. Я отвечал, что с удовольствием готов принять Луцана Франки, если ему угодно сделать мне эту честь. Спустя минуту я услышал быструю походку и почти в то же время увидел моего хозяина. Глава вторая Проводник сказал мне правду: то был молодой человек лет 20, с черными волосами и глазами, смуглым лицом, очень небольшого роста, но прекрасно сложенный. Желая скорее видеться со мною, он явился ко мне в дорожном платье, которое состояло из зеленого суконного сюртука с патронташем, придававшим ему вид воинственный, из панталон серого сукна и сапогов со шпорами. Фуражка, вроде тех, какие носят французские егеря в Африке, дополняла его наряд. На патронташе висели с одной стороны плетка, а с другой — фляжка. В руках он держал английский карабин. Несмотря на молодость моего хозяина, у которого на верхней губе едва пробивались усы, В физиономии его заметил я удивительную решительность и наклонность к независимости. В нем виден был человек, воспитанный для материальной борьбы, привыкший жить среди опасностей, без страха, но и без презрения к ним. Степенный, потому что он жил в уединении, и спокойный, потому что он был силен. Одним взглядом он осмотрел все: мой багаж, мое оружие, платье, которое я только что скинул и то, которое было на мне. Его взор был быстр и верен, как у человека, которого жизнь часто зависит от взгляда. Извините меня, если я беспокою вас, сказал он мне, но я пришел сюда с добрым намерением, именно узнать, все ли у вас есть. Признаюсь вам, я всегда смотрю с некоторым беспокойством на приезд человека из Франции, потому что мы, корсиканцы, еще дикари. И оттого с боязнью исполняем, особенно если имеем дело с французами, это древнее гостеприимство, которое скоро будет единственным преданием оставшимся у нас от наших предков. «Напрасно боитесь вы», — отвечал я. «Быть предупредительным к нуждам путешественника более вашей матушки весьма трудно». При том же, — продолжал я, — обводя в свою очередь взором комнату, «здесь менее чем где-либо я могу пожаловаться на мнимую суровость, о которой вы мне рассказываете. Признаюсь вам, если бы я не видел из окон этого удивительного пейзажа, Я мог бы подумать, что нахожусь в своей комнате в шоссе Дантен. «Да», — отвечал молодой человек, — «это мания моего бедного брата Луи. Он любил жить по-французски. Но я сомневаюсь, чтобы при его возвращении из Парижа этой бедной пародии цивилизации было ему достаточно». «А ваш брат давно уехал из Корсики?» — спросил я у молодого корсиканца. С год уже. Вы его скоро ожидаете? О нет, года через три или четыре. Эта разлука довольно продолжительная для братьев, которые, конечно, прежде никогда не разлучались. Да, и особенно, когда они так любят друг друга, как мы. Без сомнений, он приедет к вам прежде окончания курса. «Я думаю, потому что он обещал нам». «Во всяком случае, ничто не мешает вам самим съездить к нему». «Нет, я не оставлю корсики». В этом ответе выражалась вся любовь к родной стране, смешанная с презрением к остальному свету. Я улыбнулся. «Вам кажется странным», — сказал он, улыбаясь в свою очередь, — что я не хочу расставаться с такой бедной страной, как наша. Что же делать? Я вроде произведения острова, как дуб или алиандр. Мне нужна моя атмосфера, напитанная морскими благовониями и горную свежестью. Мне нужны мои потоки, мои утесы, мои рощи. Мне надобно пространство, мне надобна свобода. Если бы меня перевезли в город, кажется, я умер бы там. Но чего происходит такая огромная нравственная разница между вами и вашим братом? При таком большом физическом сходстве прибавили бы вы, если бы знали его. Вы очень похожи друг на друга. До такой степени, что когда мы были детьми, Отец и мать наши принуждены были нашивать на платьях наших знак, чтобы отличать одного от другого. «А когда вы выросли?» — спросил я. «Когда мы выросли, наши привычки произвели перемену в цвете наших лиц. Всегда в заперти, всегда склоненный над книгами и рисунками, мой брат стал гораздо бледнее, между тем, как я проводя все время на воздухе, всегда бегая по горам и в долинах, стал смуглым. «Надеюсь, — сказал я, — что вы мне позволите быть самому судьёю этого различия, дав мне поручение к братцу вашему. Конечно, и с большим удовольствием, если вы будете так добры, но, извините, я вижу, что вы уже совершенно одеты, тогда как я и не думал еще переодеться а между тем через четверть часа нужно садиться за ужин. Не для меня ли вы хотите переодеваться? Если бы это было и так, вы не можете укорять меня. Вы подаете мне пример. Кроме того, на мне платье для верховой езды, а мне нужно одеться горцем. После ужина я должен пуститься в небольшое путешествие, в котором эти сапоги со шпорами очень беспокоили бы меня. «Вы пойдете после ужина?» — спросил я. «Да», — отвечал он, — «на свидание». Я улыбнулся. «О, вы ошибаетесь. Это свидание по делу». «Неужели вы считаете меня таким самолюбивым, что я могу подумать, будто имею право на вашу доверенность?» «Почему же нет?» «Надобно жить так, чтобы можно было всякому сказать, что делаешь». «У меня никогда не было любовниц, никогда и не будет. Если мой брат женится, и у него будут дети, я верно не женюсь. Если же, напротив, он не женится, тогда я женюсь, но только для того, чтобы наш род не присекся. «Я уже вам сказал», — прибавил он, смеясь, «что я настоящий дикарь и запоздал появлением на свет, по крайней мере, столетием. Но я болтаю, как сорока» а между тем придет время ужина, а я еще не буду одет. «Но что же нам мешает продолжать разговор?» — отвечал я. «Ведь ваша комната, кажется, напротив. Не затворяйте двери, и таким образом мы будем говорить». «Можно сделать гораздо лучше. Пойдемте ко мне. Я буду переодеваться в уборной, а вы, в продолжение этого времени, как любитель оружия, если я не ошибаюсь, Вы можете осмотреть мои оружейные редкости. Между ними есть некоторые очень ценные, разумеется, в историческом отношении. Это предложение было совершенно согласно с моим желанием сравнить комнаты двух братьев, и потому я не отказался и поспешил вслед за своим хозяином, который, отворяя дверь своей половины, шел передо мною И показывал мне дорогу. Мне показалось, что я вошел в настоящий арсенал. Все мебели были 15 и 16 столетия. Резная кровать с балдахином, поддерживаемым большими витыми колоннами, украшена зеленую камкою с золотыми цветами. Занавесы у окошек из той же материи и во всех промежутках между мебелью висели трофеи из древнего и современного оружия. Нельзя было ошибиться в наклонностях того, кто жил в этой комнате. Видно, он так же пристрастен к войне, как брат его к миру. «Послушайте», — сказал он мне, входя в свой кабинет, «вы здесь среди трех столетий рассматривайте, а я переоденусь» потому что мне тотчас после ужина нужно будет идти. Скажите мне, какие из этих мечей, ружей и кинжалов исторические? Здесь их три. Пойдем по порядку. Поищите у изголовья моей постели кинжал с широкую чашку и с шишкой, на которой печать. Он висит отдельно. Нашел. Ну что ж. Это кинжал Сан-Пьеро. Знаменитого Сан-Пьеро? Убийцы Ванины? Убийцы. Нет, умертвителя. Мне кажется, это все равно. Может быть, во всяком другом месте, но не в Корсике.